Четвертая часть главы. Одесса, Потемкинская лестница, 20 сентября 1854 года. Капитан-лейтенант Игорь Белых. Позывной Снарк. Очень вы нас выручили, Евросиня Георгиевна. Сколько повторять, Монше. Не смейте называть меня так. Ужасно не люблю свое имя. Особенно уменьшительное. Фрося. Фу, кухарка какая-нибудь. А как же мне в таком случае называть вас, сударыня? «Друзья зовут меня Фро. Мы ведь с вами друзья, не так ли?» «Фро — это должно быть от английского «фрост, мороз». «У вас ледяное сердце, сударыня?» «А вы хотите его растопить?» Женщина кокетливо глянула на спутника. Они неторопливо шли вдоль парапета Приморского бульвара. Справа до горизонта серебрилось море, на брусчатке тарахтели пролетки, платформы, семенили парочки, пробегали мальчишки-газетчики. «Последние новости! Французы и англичане высадились в Евпатории!» «Последние новости! Морское сражение! Много кораблей потоплено! Последние новости!» Из своего гардероба Белых оставил только высокие шнурованные каркараны. Шевиотовый сюртук, сорочку и панталоны принес кто-то из родичей дяди Спира. К удивлению Белых, одежда пришлась ему в пору. Сюртук, чуть более широкий, чем надо, отлично скрывал пистолет в наплечной кобуре. Его спутница выбрала для прогулки платье персикового цвета, отделанное кружевами. В тон платью чепец и ажурный зонтик. И все же я не знаю, как вас и благодарить. Что вы, Моншер, какие пустяки! К тому же я так вам обязана! Укопли из сердца Тайла от этого Моншер. А каким лукавым взглядом сопровождались эти слова! Каким нежным пожатием ручки в кружевной перчатке! Любой автор дамских романов не задумываясь заявил бы, что бравый Каплеев влюблен как гимназист. А иначе зачем эта прогулка? Сначала на элегантной коляске до самого большого фонтана, потом не спеша пешком вдоль берега. Уж не ради вербовочной встречи с агентом графиня. Напротив восьмой станции большого фонтана полюбовались на мачтый и полузатопленный корпус английского фрегата «Тигр», прожженного ядрами с батареи поручика Абакумова. Ефросинья Георгиевна показала, где грузились на баркасы казачки ареста Кмита и поручика цыгары, дважды ходившие на абордаж. А взятый на фрегате, нарядный, в бронзовых обручах глобус, Белых сам видел на столе в кабинете Строганова. Встречу эту устроила тоже Фро. После сердечных, но увы бесполезных бесед с путейцем и артиллерийским подполковником «Рад бы, друг мой, да никак не получится», Сам в городе только третий день, ни пса не знаю. Капитан-лейтенант обратился к Казанковой, не особо надеясь на успех. А если совсем честно, чтобы иметь повод встретиться с обворожительной дамой, так романтично вырванной из лапасманов. Белых удивлялся себе. До сих пор он не позволял себе отвлекаться во время задания. Да и на кого было ему отвлекаться? На бородатых террористов? На диверсантов украинской беспеки с физиономиями пропившихся бомжей? или на контрабандистов, по-прежнему промышляющих в Крыму. Ему впервые пришлось контактировать с таким агентом, и эту попытку он с позором провалил. Хотя, почему же провалил? Совсем даже наоборот. После обращения к Казанковой дела чудесным образом устроились. Уже через час капитан-лейтенант сидел в приемной генерал-губернатора Новороссийского и Бессарабского и выкладывал подробности своего проекта. К удивлению Белых, граф ни словом не обмолвился об их оружии, амуниции и прочих странностях. Не знал? Но ведь всех свидетелей захвата парохода должны были пропустить через мелкое сито допросов, вытащить из них все подробности, включая те, о которых они сами успели позабыть. Похоже, здешние особисты мух не ловит если тут вообще есть особисты. Как бы то ни было, графу вполне устроила наскоро состряпанная легенда. служащий некоего дальневосточного ведомства отправлены изучать порты Новороссийска, Одессы и прочих черноморских городов. Разоблачения Белых не опасался. На Камчатке он бывал и даже прослужил там около года. Что до специальности, в подготовку боевых пловцов входило и изучение всех типов портовых сооружений и детальные сведения по гидрографии. Если придется, они могут поучить местных инженеров. Но... Подтверждений не потребовалось. Строганов также легко проглотил и другую байку. Зафрахтованная для перехода в Одессу шхуна якобы попала в шторм и чуть не потонула. Причем все бумаги камчатских портовых служащих оказались безнадежно испорчены морской водой. Белых поверить не мог в такую доверчивость. Как у них тут сейфы с секретными документами по ночам не выносят? Он проделал бы это без пистолетов с глушителями и ПНВ, На одной здоровой наглости. эту уверенность дала трещину под самый конец встречи. Строганов внимательно выслушал его предложение, задал несколько вопросов, все по существу дела, вызвал адъютанта и надиктовал письма для одесского генерал-губернатора и начальника порта. И, пожимая на прощание руку, сказал «Желаю вам, сударь мой, чтобы ваши противники были столь же беспечны, как и мы, наивные провинциалы». С тем и расстались. Белых отправился на Молдаванку, на ходу размышляя, кто, собственно, кого обхитрил. На следующий день Белых встретился с Ефросиньей Георгиевной. Он колесил с ней по Одессе, жал ручку, отпускал комплименты, восхищался видами города и остроумию собеседницы. А под вечер оказался здесь, на верхних ступенях огромной лестницы, той самой, что станет известно всему миру после фильма «Эйзенштейна». — А может, и не станет, — напомнил себе капитан — В конце концов, мы тут историю меняем или семечки лузгаем? Семечки здесь продавали на каждом углу. Тыквенные, арбузные, подсолнечные, жареные, соленые и еще букв весь какие на парадном Николаевском бульваре, в тенечке, подальше от дюка и потного скучающего городового с полдюжины баб с корзинками, наполненными сыпучим товаром. — Семочки! Семочки! — Полушка жменя, жареные соленая, крупные Мадам, с горкой сыпьте, с горкой, не жмитесь, с собой на тот свет все одно не возьмешь. Копейка за три жмени тыквенных, это больно. Белых неторопливо, как и полагается приезжему, обошел вокруг памятника. Английского ядра в цоколе не было. Вместо него щерился свежими сколами гранит. Чугунную заплатку с символическим шаром поставят, надо думать, нескоро. а может и не поставит вовсе. Кто знает, как что будет со здешней историей после их вмешательства. Что же вы, Жорж, невежливо заставлять даму ждать? Ефросинья Георгиевна стояла на верхней ступени лестницы и за спиной у нее открывался вид на практическую гавань. Мачты, реи, путаница текелажа, прямо гриновский лис, подумал Белых. Правда, Фро не слишком похожа на соль и годами постарше... И девичьей наивности не наблюдается женщина с прошлым. Как раз в его вкусе. Грандиозная лестница каскадами стекала к гавани. Он не раз бывал в Одессе и хорошо помнил каштаны, окаймлявшие парапеты, спуск на Приморскую улицу и сплошные крыши погаузов за ней. Тут все иначе. Ставший в будущем пологим склон обрывается серо-желтой известняковой кучей от парапета Николаевского бульвара, Так что лестница эта, по сути, наклонный многоарочный мост. По обе стороны от него пустыри с редкими кустиками, да торчат кое-где разномастные домишки. Привычных чугунных фонарей на площадках нет. Подножие лестницы упирается в купальный берег, узкую набережную, за которой высится лес мачт. Лестница еще не стала Потемкинской. Сейчас ее называют лестницей Николаевского бульвара. Решильевской, Портовой, Большой. Каменный. Кто как. И неизменно шутят, что Воронцов построил лестницу для того, чтобы бронзовый дюк мог, когда вздумается, прогуляться до моря. Кстати, сударыня, давно хотел спросить, а зачем вас понесло из-за на Воронцове? Война же, моря неспокойны Велика радость трястись по степи в экипаже. 60 с лишним верст в дороге, да и какие это дороги, пылища, ухабы. А на пакет-боте... и удобства, и общества. Я не раз бывала в Экермане и всякий раз добиралась по морю. Вы бы знали, какой там рай, особенно последушного города. По мнению Белых, никакой духоты в Одессе не было. Жара, конечно, пыль, но повсюду зелень, воздух чистый, никаких автомобильных выхлопов. Разве что печным дымом попахивает. Но его мнение не спрашивали. Следовало кивать и соглашаться. Ефросиня Георгиевна легко, будто на ступеньку Решильевской лестницы, перескочила на другую тему, как водится, не имеющую ничего общего с предыдущей. «Это ваша амуниция? Столь необычно, столь фантазии!» С опозданием Белых сообразил, что она говорит о снаряжении боевых пловцов. А ведь что ей стоило вот так же непринужденно поведать обо всем графу? А может и поведала. «В юности я почитывал рыцарские романы, «Увы, мой бедный супруг этого не поощрял. Пусть ваши доспехи и не похожи на латые рыцарей круглого стола, но нет никаких сомнений, мужчина, носящий их, истинный воин. Ничего общего с голунами и эпалетами наших паркетных ширкунов Впрочем, офицерам без внешнего лоска нельзя, так ведь?» «На паркетах с политессами не был», — осторожно ответил Белых. «Мы все больше на палубах». «Тьфу ты!» Какая банальщина! А раскраска лица, наверное, так же прятались в чаще молодцы Робин Гуда. Вы тоже благородные разбойники, месье? Поверьте, мадам, мы самые что ни на есть рыцари. А раз так, рассмеялась женщина, вы, конечно, не откажете прекрасной даме в ее маленьком капризе. Для вас, клянусь, что угодно, мадам. Ловлю вас на слове, моншер Как я понимаю, ваш проход скоро покинет Одессу. Кстати, как его будут называть? дядя Спиро хотел назвать Клитым Нестра в честь своей старой шхуны, но я предложил другое название. Он спорить не стал, ведь это мы его захватили, а значит, в своем праве. Проход будет называться Улисс. Грекам ничего, понравилось, это же их герой. Улисс. Казанкова прикрыла глаза, словно пробуя слово на вкус. Это ведь то же самое, что Одиссей? «А вы романтик, дорогой капитан, царь Итаки, путешественник, мечтатель. Красиво!» Белых, обожавший романы Алистера Маклина, имел в виду совсем не гомеровского персонажа, но уточнять не стал. Корабль его величества улис здесь еще не издали. «Капитан Аки сутками торчит в порту. Я и представить себе не мог, что можно так быстро подготовить корабль к походу. Да, я слышала, что греки – По всему городу собирают для этого деньги, кивнула Ефросинья Георгиевна. И не только греки. Вчера дядюшкина супруга объявила подписку в дамском обществе. Со средствами у вас трудностей не будет. А вот как с командой? Отбоя нет. И греки, и русские рыбаки, матросы с торговых судов, есть немец из колонистов, пароходный механик. Услыхал, что шкипером у нас его соотечественник и завербовался. Даже казачий офицер пришел. Хочу, говорит, бить бы Сурман на морском пути, как запорожцы бивали. Между прочим, тот самый Тюрморезов, которого греки-контрабандисты боятся как огня. Дядя Спира, как увидел его, чуть дары речи не лишился. Собеседница лукаво прищурилась. И что, взяли? А как не взять? Он ведь не один заявился, а с казачками. Пять молодцов, один другого страховиднее, приоружие. К морю привычно, из азовцев. До войны ловили турок-контрабандистов на военных баркасах. А уж когда показал бумагу, с личным дозволением от графа Строганова, я сразу понял, в чем тут дело. «Ну еще бы!» – засмеялась Казанкова. «Не мог же дядюшка оставить вашу компанию без присмотра?» она, похоже, знала», – с опозданием понял Белых. «Ну, фро, ну, хитрюга!» «Раз вы взяли казачков, то найдется место еще для одного человека!» – продолжала дама. «Есть желающие, вы уж, пожалуйста, не откажите!» «Вообще-то у нас полный комплект, Ефросинья Георгиевна. Но раз вы просите...» Ефросинья Георгиевна притворно нахмурилась и стукнула своего спутника веером по плечу. «Какой вы гадкий, Жорж! Я же запретила называть меня этим ужасным именем. Но я прощу вас, если вы выполните свою клятву». «Какую клятву? Вот они, мужчины!» Женщина картина возвела очи горе, Уверяли, что готовы исполнить любой мой каприз, и уже позабыли. Такой-то вы рыцарь. Но я ведь не отказываюсь, Ефра... Ох, простите, сударыня, я не отказываюсь, совсем наоборот. А раз не отказываетесь, извольте исполнять. Дело в том, что новым членом экипажа буду я. И учтите, мне нужна отдельная каюта и, кроме того, уголок для горничной. К вечеру я пришлю в список багажа, подумайте, где его разместить. «А ваш дядюшка в курсе?» – осторожно поинтересовался Белых. Опасную идею следовало присечь на корню. «Мунди, разумеется, нет!» – фыркнула Казанкова. «И если он хотя бы заподозрит, немедленно запретит мне выходить из дому, а заодно и экспедицию вашу отменит. Он же знает, что я обязательно нарушу запрет и сбегу». «Вот и имей после этого дело с ба... э... с аристократками».